Протаренье дороги, Предчувствие, предваренье, Тихое настроение, Словно идет снег. И хочется написать Длинное стихотворение, В котором сошлись бы на равных, И это и то. Что-нибудь вроде Гнев о богиня воспоя Хелеса, Пелеева сына, И дальше строка за строкой, Где будут на равных Провидящие и слепые, и нищий певец, Скорбящий о тех и других. И чтобы в финале семь городов состязали За мудрого корень и несколько еще слогов, Слагающихся из звуков падения снега И короткого звука лопающейся струны. Протарение дороги, Евангелие от Сизифа, Неизменное, как моленье и как обряд, Повторенье до, повторенье ре, повторение мифа, ми мифа, ми соль, одним пальцем сто лет подряд, И почти незаметное, медленное продвижение, передвижение, медленное на семь слогов. На семь музыкальных знаков Передвижения На семь изначальных звуков На семь шагов И восхождение, медленное восхождение, передвижение к невидимой той гряде, где почти не имеет значения до или после, и совсем не имеет значения, когда и где. И дорога в горы, где каждый виток дороги чуть выше, чем предыдущий ее виток, и виток дороги еще не итог дороги, но виток дороги важнее, чем ее итог. И в конце дороги не семь городов заветных, а снова все те же в ощупь и в потемах всем знаков, как семь ступенек едва заметных, семь спуков, как семь городов на семи холмах. Протаренье дороги, смиренье, благодаренье. Шаг, и еще один шаг, и еще шажок. Тихий снежок, не спадающий в отдаленье, За поворотом дороги поющий рожок. И как отзвук той неизбывной светлой печали В сумерках одним пальцем дурими фасоль И агарок свечи, и рояль, и опять как в начале Дурими фасоль, дуреми фасоль, Rémi, pas